Страница 129-я. Второе. Для этих авторов типичной была и склонность пренебрегать Архимедовой строгостью ради соображений, которые часто исходили из нестрогих, иной раз атомистических допущений. Вероятно, они не знали, что Архимед в своем письме Каратосфену тоже пользовался такими методами благодаря их эвристической ценности. Вызвано это было отчасти неудовлетворенностью, схоластикой некоторых, хотя и не всех авторов. Среди этих пионеров были католические священники, натренированные в схоластических тонкостях. Основной причиной было стремление получать результаты, чего при греческом методе нельзя было быстро добиться. Революция в астрономии, связанная с именами Коперника, Тихо-Брага и Кеплера, позволила совершенно по-новому взглянуть на место человека во Вселенной, и на возможности человека рациональным образом объяснить астрономические явления. То, что небесная механика давала возможность пополнить земную механику, придавало смелости людям науки. Стимулирующее влияние новой астрономии в проблемах, связанных с большими вычислениями, а также с салфинитезимальными соображениями, особенно хорошо видно в трудах Йоганна Кеплера. Кеплер даже отважился на вычислении объемов ради самого этого вычисления, А в своей стереометрии винных бочек, в скопах 1615 год, он вычислял объемы тел, получающихся при вращении конических сечений вокруг оси, лежащей с ними в одной плоскости. Кеплер отказался от Архимедовой строгости. У него площадь круга состоит из бесконечно большого числа треугольников с общей вершиной в центре, а его сфера состоит из бесконечно большого числа утончающихся пирамид. Кеплер... Говорил о доказательствах Архимеда, что они абсолютно строги. абсолютно и во всех отношениях совершенны, но наставлял их для людей, склонных увлекаться точными доказательствами. Страница 130-я. Каждый последующий автор был волен ввести строгость на свой лад или пренебречь ею. Галилео Галилей дал нам новую механику свободно падающих тел, был основателем теории упругости и вдохновенным защитником системы Коперника. Но прежде всего мы обязаны Галилею более чем какому-либо другому деятелю этого периода духом современной науки, основанной на гармонии эксперимента и теории. В своих беседах в 1638 год Галилей пришел к математическому изучению движения в зависимости между расстоянием, скоростью и ускорением. Он ни разу не изложил систематически свои идеи относительно анализа, предоставив это своим ученикам Торричелли и Кавальери. Страница 131. А идеи Галилеи в вопросе чистой математики были весьма оригинальны, как видно из его замечания, что число квадратов не меньше, чем множество всех чисел, и последнее не больше, чем первое. Такая защита актуальна бесконечного, круглая скобка, со стороны Соливиати в беседах, конец круглой скобки, сознательно направлена против учения Аристотеля из холастов, круглая скобка, которая представляет симпличию, конец круглой скобки. Беседы содержат также параболическую орбиту снаряда таблицы для высоты и дальности в зависимости от угла возвышения и заданной начальной скорости. Соливиати указывает, что цепная линия сходна с параболой, но не дает точного описания этой кривой. Сказанное о Галилее требует дополнения. Не будучи собственным математиком, Галилей занимает видное место в истории математики. Уже в начале своей научной деятельности он глубоко изучил доступные ему произведения Архимеда и, состоя много лет профессором университета скобка, в Пизе и Падуе, конец круглой скобки, содействовал распространению методов великого греческого математика. Вообще Галилей всячески пропагандировал применение математических методов при изучении явлений природы и дал превосходные образцы такого применения. под заголовки к собранию своих сочинений он хотел написать, что здесь на множестве примеров разъясняется, насколько полезна математика для всех выводов, касающихся природы, и насколько невозможно вести успешно рассуждением без помощи геометрии. Но Галилей не только применял то готовое, что нашел в математике. Он искал новые математические методы, необходимые ему для развития его новых физических теорий, и его деятельность в этом направлении, только в отчасти отразившаяся в законченных и напечатанных произведениях Галилея, оказало большое влияние на его непосредственных и косвенных учеников, которым надо отнести всех виднейших итальянских математиков 17 столетия. Исследуя ускоренное движение, Галилей пришел к представлению о мгновенной скорости как сумме всех превращений скорости тела, полученных последним сначала начала движения. При этом Галилей описывал этот процесс как происходящий непрерывно во времени и устанавливал соответствие между двумя континуумами. Континуумом значений времени и континуумом значений скорости, проходящей через все свои степени и моменты. В кавычках Это часть того пути, который ввел к общему понятию функциональной зависимости и к флюентам и флюксиям Ньютона. Круглая скобка. Заметим, что Ньютон уже в молодости изучал труды Галилея, а старший современник Ньютона, Барроу, был в общении с итальянскими математиками, учениками и последователями Галилея. Конец круглой скобки. Но Галилей пользовался и атомистическими представлениями о строении материи, и в своем творчестве он снова должен был обратиться к формально противоречивым соотношениям разрывного и непрерывного, и к свойствам бесконечно большого и бесконечно малого. Но теперь успехи, достигнутые в изучении движения, круглая скобка, установлении законов падения, конец круглой скобки, побуждали продвигаться вперед, не смущаясь противоречиями и имея основания надеяться на их разрешение. Страница 132. В частности, Галилей, указав на парадоксальное соотношение между множеством квадратов и множеством всех чисел, сделал отсюда важный вывод, что нельзя безоговорочно переносить на бесконечное соотношение, верное для конечных величин. Свои собственные выводы и представления Галилей не считал окончательными. Он привлекал других ученых к проблемам, которые тогда были основными для развития математических методов, в которых нуждалось новое естествознание. Один из собеседников знаменитых беседа Галилея, Сальвиати, выражающие мысли автора, заканчивают там обсуждение так. Если это вам нравится, то примите мои выводы. Если же нет, то считайте их ложными, так же, как и мои рассуждения, и поищите других объяснений, более удовлетворительных. Я только напоминаю вам при этом два слова. Мы находимся в области бесконечных и неделимых. Сноска 1 Начало первой сноски. «Смотри, Галилей». Галерео. сочинения Том 1. Москва-Ленинград. ГТТИ. 1934 год. Страница 127. Конец 1 с носки. Страница 133. Наступило время для первого систематического изложения результатов, достигнутых в той области, которую мы сейчас называем анализом. Такое изложение было дано в геометрии Бонавентуры Кавальери, в скобках 1635 год, профессор Болонского университета. Кавальери построил прощенную разновидность исчислений бесконечно малых, основанную на схоластическом представлении о неделимых. Сноска первая, так что точка порождает при движении линию, а линия – плоскость. Начало первой сноски. Кеджери – History of memematics science. 1925 год, страницы с 301 по 306. Hopper. 1928 год, том 37, страницы со 148 по 187. Относительно некоторых утверждений Хоппа, смотри указанную на странице 125 книгу Бойера. Страница 192, 206, 209. Конец первой сноски. Таким образом, у кавальери не было бесконечно малых, или атомов. Он получал свои результаты с помощью, в кавычках, принципа кавальери, согласно которому два тела одинаковой высоты имеют один и тот же объем, если плоские сочинения этих тел на одинаковом уровне имеют одинаковой площади. Это позволило ему выполнить вычисление равносильное интегрированию многочленов. Сначала, чтобы получить площадь, он складывал отрезки, но когда Тричели показал, что таким способом можно доказать, что любой треугольник делится высотой на две равновеликие части, кавальери заменил отрезки нитями, то есть он превратил отрезки в площади весьма малой ширины.